Окруженная непроницаемым кольцом распутинского влияния, она слепо верила, что все, что исходит от старца, правдиво и безупречно. Она также верила в целебные действия бадмаевских лекарств, которыми поили государи и наследник, тогда как эти тибетские снадобья на самом деле изготовлялись совершенно с иной целью. Весь жизненный путь императора Николая II отмечен неумолимым роком, и не только на внешних событиях жизни и царствования государя, но и на его душе как бы лежала печать обреченности. Могла ли у человека, смиренно покорившегося своей судьбе, развиться твердая воля и непреклонная решимость, не знающая колебаний и отступлений? И не зародились ли в его душе сомнения в те дни коронационных празднеств, когда торжественный путь молодого царя, приехавшего в древнюю столицу получить благословение церкви на свою державу, был покрыт изуродованными трупами его подданных, погибших в нечаянной и жуткой катастрофе Ходынки? Простой народ увидел в этом событии тяжелое предзнаменование. Оно сбылось. Всю тяжесть своего заточения, все оскорбительные выходки революционных властей государь перенес просто и кротко, с подлинным смирением подвижника, с величием души прирожденного царя. Просто, кротко и величественно он умер. Царям-победителям строят памятники, отливают грандиозные статуи, внушающие восторг и почтение народной толпе. В память трагической погибшего императора Николая II русский народ, если он нравственно уцелеет к моменту своего избавления, должен построить храм, где будет молиться за упокой души царя-мученика, за великие грехи революции, за всю пролитую неповинную кровь. Приложение кротость и величие души, глубокая и самоотверженная любовь к России императора Николая II проявилась во всей своей красоте не только в его мученической кончине, но и в том, как он отрёкся и почему отрёкся. Последний манифест государя и его прощальный приказ по армии представляют собой не только исторический но и замечательный человеческий документ. Какие бы ошибки не совершал государь под влиянием роковых заблуждений, благо Родины было его постоянной и неизменной целью. Справедливость требует признать, что у большинства русских царей, которых в Европе называли восточными деспотами, сознание своего долга всегда стояло на первом плане. В этом отношении интересно сопоставить характерные слова двух монархов, которых история одинаково признала великими. Французский король Людовик XIV говорил «Государство — это я». Русский император Петр I объяснял своим подданным «А о Петре ведайте, что ему жизнь дорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии» этому завету своего великого предка остался верен и император Николай II, отрекаясь от власти, а потом и от спасения своей жизни, он думал только о России. И манифест и прощальный приказ его пармии я привожу, чтобы ещё раз напомнить об этом. Манифест об отречении императора Николая II